Глава 5. Ссколок тьмы походил на огромную чёрную каплю. Какая сила подняла её на орбиту, что направила именно к Старице, вряд ли бы кто-то из жителей города смог дать ответ. Сейчас у каждого в голове билась только одна мысль: она летит к нам, эта капля несёт смерть, и мы не можем ничего сделать. Страх, неотвратимость, отчаяние, пустота. Осколок был ещё где-то далеко, а здесь в душах людей уже что-то умерло. Мне пора. Ещё до слов я услышал скрежет поворачивающихся на асфальте коблуков, но потом девочка с остальными глазами словно растворилась в воздухе. Быстрая она. Впрочем, обычные школьники оказались не намного медленнее, тоже разбежались, но ну, хотя бы прихватили с собой Апраксина и тех, кого я уронил на набережной. "Дед!" зарал я, привлекая внимание всех, кто ещё толпился в кофейне и не видел неба. "Осколок!" Больше почему-то никто не догадался предупредить остальных о надвигающейся опасности, а потом почти сразу завыла сирена. Похоже, в кофейне оказался кто-то из городской администрации или полицейского департамента. Это хорошо, значит, сильнейшие гиги прибудут к месту падения уже скоро. Жертв и разрушений будет меньше, а учитывая, что капля пока летит куда-то на Крайну, где скоро строят свои дирижабли, возможно, и вовсе без них получится обойтись. Сашка! Дед пробивался ко мне сквозь толпившихся у входа в кофейню людей и кричал прямо на ходу: "Ксюша, я позвонил, она уже в подвале". Я выдохнул, хоть за одного из семьи можно было не беспокоиться. Подвал это разумная предосторожность на случай, когда начнётся дождь. Именно так, с большой буквы. Очень неприятное явление, когда от главной капли отделяются мелкие и словно метеоритный поток утюжат город. Какой это за стиль? Бегите к монастырю. Дед разогнал замерших посреди улицы Зивак. Даже не могу понять, они растерялись или на самом деле решили, что любопытство важнее жизни. К счастью, после громового рыка деда никто не решился остаться на месте. Все рванули в сторону Успенского монастыря, рядом с которым уже столпилось человек 200 не меньше. Я уже хотел было присоединиться к ним, когда заметил под берегом капошения. Это был один из подбитых мной школьников. Остальные, видимо, решили, что нечего тратить на него время, ну или просто рук не хватило. И вот он теперь дрожат от холода, судорожно крутил головой с стороны в сторону. Кажется, у кого-то шок. Вырговшись про себя, я спрыгнул вниз, закинул тощего подростка к себе на плечи, а потом двумя мощными рывками вернул нас обратно на тротуар. "Спасибо", тонкий голос из-за спины меня поблагодарил. "Я не хотел с тобой драться, но когда ты ударил Ганса, отступать уже было нельзя. Мы старецкие, своих не бросаем. И, и меня Павлик зовут". Я даже обернулся, чтобы посмотреть в блестящие глазёнки. Кажется, Перень у меня за спиной действительно верил, что все, кто его сегодня бросил, были своими. И как скоро он поймёт, что это не так, что некоторые следуют этому лозунгу только когда им выгодно. "Сашка", ответил я. Коман настороил его. Дед прервал наше знакомство, и нам тоже стоит укрыться. С неба донёсся противный долгий свист, верный признак того, что капля начинает разваливаться и грядёт дождь. Дальше мы бросились уже со всех ног и меньше чем через минуту присоединились к толпе перед монастырём. Началось. Рядом раздался тихий шёпот. Я тоже задрал голову, глядя, как от чёрной капли отделяются десятки светящихся сгустков. И один из них, ускоряясь с каждым мгновением, летел к нам. Захотелось убежать от столь явной опасности. И будь сегодня первый день в этом мире, я бы так и сделал. Но я здесь уже 6 лет, и я знаю, что сейчас будет. Отец Степан, стоявший на крыльце монастыря, принялся читать на распев молитву, а потом всю собравшуюся перед храмом толпу накрыло образ огромного призрачного креста. Огненный метеор врезался в него и не смог пробить, скотившись в сторону. Именно так и работает в этом мире вера. Я присмотрелся к противоположному берегу Волги. Там возле городской администрации расправил крылья призрачный двуглавый орёл, отбивая ещё одну атаку. Так работает в этом мире сила царя. Те, кто по-настоящему верят, и те, кому глава государства дал на это право, могут призвать защиту. И чем больше в них веры или власти, тем дольше она устоит. Наверное, если бы не эта сила, жертв от постоянных драк и гигов или порождения осколков было бы гораздо больше. Сашка. Я отвлёкся и не сразу понял, почему голос деда дрогнул. Она летит к нам. Домой, Ксюша. Я тоже задрал голову. Черная капля, выпустив первый метеор, действительно изменила траекторию и теперь направлялась прямо в центр города. Возможно, она и не заденет именно наш дом, но черный ягік даже по соседству это верная смерть. А сколько еще времени потратят защитники города, чтобы повернуть от первой точки высадки к новой? Я взгляд невольно скользнул туда, где на набережной Волги белел светлый кружок. Отброшенная Параксином маска, он принес ее, чтобы подразнить меня, но сейчас это возможно единственный ответ на вопрос, что делать. Надевать эту чёртову маску и использовать свои силы по максимуму и спасать сестру. И пусть меня потом только попробуют вычислить. Дед проследил за моим взглядом. Значит, всё же и гик. Он кивнул, словно сам себе. Я не говорил тебе ничего об этом раньше, потому что хотел, чтобы ты сам решал, какой будет твоя жизнь. Но сегодня, если можешь, то спаси её. Не дерьсь, не будь героем, просто вытащи и бегите. Я смогу, просто ответил я. На самом деле было много условностей, вроде того, что меня могли вычислить и с маской, что я никогда на полную не использовал свои силы или что у меня не было даже минимального набора экипировки, как на миссиях курильщика. Но сейчас это было не важно. Я улыбнулся деду, а потом выскочил из-под прикрывающего нас креста. Ноги напряглись, как на тренировке. Я словно вживую представил, как я бегал во сне под обстрелами от одного дома к другому. Когда надо наше тело может быть очень быстрым. Да место драки я добежал секунд за 10, на ходу подхватил лежащую на земле маску, а потом понёсся дальше. Таким ходом мне понадобится минуты 4, чтобы добраться до дома. Только бы Ксюша была жива. Монастырь скрылся за углом, и я на ходу повернул маску, рассматривая её изнутри. В этом мире белый круг на лице это символ героя. Как же глупо. Я поднёс её ближе, по всей внутренней поверхности белого овала выступили квадратные столбики. Они должны считать форму моего лица и подстроить маску под него. Я выдохнул и довёл руку до конца, прижимая артефакт к коже. Столбики были холодными, и на контрасте, когда они исчезали и оставалась просто маска, та оказалась чуть ли не раскалённой. Мелочи. Главное, что она активировалась. Маска скрыла лицо, а вокруг тела появилось невидимое облако из хаотичных импульсов, которые обрекали на провал любую попытку записать меня на фото или видео. Не знаю, как именно артефактор, придумавший маски 200 лет назад, об этом догадался, но его технология помогает и гигам до сих пор. Всё, теперь можно было использовать свою искру, не опасаясь, что меня сразу узнают. Я побежал ещё быстрее. Позади остался мост, вот уже показался знакомый забор, и именно в этот момент прямо посреди улицы вонзилась черная капля. Что за невезение! В небе она казалась мягкой, в близи же было видно, что это камень. Действительно осколок. Он оставил после себя небольшой котлован, в центре которого, словно в ране, торчала каменная заноза. Из нее сочился черный туман, который медленно накрывал собой окрестности. Опасно. Как пишут на форумах, эта штука может убить, если долго гулять внутри. Но самое страшное еще могло не случиться. У меня оставалась надежда, что черный гиг не появится. Такое редко, но бывает. Не сегодня. С противным треском капля распалась на несколько частей, и он шагнул вперед, зависая в метре над землей. На первый взгляд обычный человек, но если присмотреться, в нем словно слилось несколько миров. Легкие штаны и хлопковая рубашка с вырезом на груди, белая из очень дорогой ткани это была одежда аристократов этого мира. Я, как пожарский, знал это. В то же время вместо причёски на голове чёрного гига торчал короткий ёжик, который носили простые люди. Кожа светлая, как у жителей севера, даже бледная, что, впрочем, совсем не удивительно для того, кто жил под вечной тьмой осколка. а но словно у гордого жителя Италии, ну или наших югов. Винцом всех этих мелких противоречий были глаза, чёрные, без белков, как два кусочка ночи, которые готовы поглотить и сделать частью себя всё, что попадётся на пути. Стало страшно, но я всё равно бежал вперёд. Чёрный гиг посмотрел на меня, потом вытянул вперёд ладонь, которая покрылась красными искрами. Их становилось всё больше, они плясали в воздухе, заполняя всё вокруг и сливаясь в единое марево, а я всё равно бежал. Пусть я только сегодня в маске, но сдаваться не собираюсь. Пошёл вон, заорал я, придавая себе сил. Врак стоял буквально в сотни метров от наших ворот, и о том, чтобы тихо вывести Ксюшу, не могло идти речи. Сначала нужно было что-то решить с тварью осколка. Мой голос еще не затих, когда черновая и окружающие его странные точки смела ледяная буря. Похоже, хотя бы один из городских егигов успел к началу разборок. Целая лавина снега появилась словно из воздуха и обрушилась на чужака. Красное мариово пропало без следа, а вот сам черный егик остался цел. Буря прошла сквозь него или он сквозь нее, не так важно. Оба варианты были очень плохие. Или этот твари управляет пространством, или у неё силовой щит. Учитывая ещё его умение летать, передо мной точно стоит кто-то из высшей лиги. Создавшая ледяную бурю девушка тоже это поняла. Я как раз заметил её. В белой маске с голубыми узорами и выкрашенном в цвет костюме она стояла на крыше сыроварни обломовых. И готовилась ко второму раунду. Издалека одежда девушки казалась самой простой, но мой наметённый за последние годы взгляд сразу зацепился за усиления и пластины брони. Кем бы ни была эта снежная королева, как я её назвал, у неё на уровне были и экипировка, и способности. У тебя не будет меча или ещё какого-нибудь оружия, воспользовавшись тем, что Чёрный пока не спешил с атаками, я крикнул королеве: "Лучше гранаты!" Та смерила меня странным взглядом, а потом, не прерывая подготовку новой бури, бросила что-то в мою сторону. Прекрасно, меня приняли за своего, оценив готовность сражаться с черным. А вот оружие подкачало, всего лишь пистолет. Я поймал его и сразу же недовольно поморщился. Слишком легкий, маленький калибр, таким обычного ты гига не достать, а уж такого монстра тем более. Хотя нет. Во внутреннем зренье звёздочка пистолета горела слишком ярко для обычного ставала. С ним точно поработал какой-то гик-оружейник. Выстрел. Крошечный пистолет громыхнул не слабее привычного 12 калибра. Ни чудо, конечно, которым можно танк подбить, но с этим уже можно иметь дело. Я выстрелил ещё дважды, глядя, как пули расплываются по энергетическому экрану чёрного, прямо напротив его глаз. Значит, всё-таки защита, а не игры с пространством. Хоть немного информации для продолжения боя уже есть. Я выстрелил ещё раз. Ну уже. Мне так хотелось, чтобы эта тварь всё-таки среагировала и двинулась именно в мою сторону, подальше от нашего дома, от Ксюши. О, вы, чёрному было полевати на меня и даже на снежную королеву. Он снова собирал своё красное марево. Ещё бы понять, что это за загадость, чем именно она опасна и как с ней бороться. Девчонка в белом во второй раз запустила свою бурю заморозев лишь часть красного марева. В прошлый она смогла зацепить всё. Выходит королева готовилась к первому удару, копила силу, но не смогла пробить защиту гада, а сейчас она уже точно не рассчитывает победить и просто тянет время. Чёрный тоже это понял и атаковал сам. Следуя движением его руки, от общего марева отделилась тая красной машкары размером с грузовик и устремилась в сторону крыши, где стояла снежная королева. Та даже не стала пытаться защититься, вместо этого сама себя подкинула потоком снега и перенесла на соседнее здание. Я тем временем выпустила оставшиеся пули в щит перед лицом чёрного, но он даже глазом не повёл. Усиленный пистолет оказался бесполезен против твари из осколка. Вообще никакого результата. Разве что из ближайшего подвала, среагировав на характерные звуки, на пару секунд высунулась чья-то макушка. Наши соседи оказались больше любопытны, чем благоразумны. Красная марева тут же ринулась в ту сторону, окутала свою жертву и та отпрянула назад, пока живая. Я посмотрел на пистолет без пулю у себя в руке. Мне нужно было оружие, и почему бы не сделать его самому? Игик я в конце концов или нет? Я посмотрел на звёздочку оружия, а потом развернул перед глазами её параметры. Одна большая звёздочка распалась на множество мелких. Неизвестный Игик хорошо поработал над оружием. Он добавил сюда четыре дополнительных источника энергии для чистки ствола, для разгона пули, для добавления какого-то непонятного заряда. Последний источник был как-то связан с безопасностью, но королева отключила его прежде чем бросить пистолет мне. Дорогая штука, но меня сейчас интересовало не качество, а количество для работак. Я ещё раз коснулся каждой из них, а потом сделал то, что у меня получалось лучше всего. устил в разнос и источники и даже сам метал пистолета. На лице появилась улыбка. Я просил гранату, и вот в итоге получил одну. Дальше оставалось только прицелиться и запустить её прямо под морду чёрному. Может быть, хоть она пробьёт его защиту. Я подбежал поближе, чтобы точно не промахнуться, а заодно, чтобы можно было сразу укрыться за стоящим между нами красным москвичом. Надеюсь, ещё будет кому на нём ездить. Пистолет гранату отправился в цель. Бахнуло так, что машину, за которой я упал на асфальт, качнуло, а стёклы из рам отправились в свободный полёт. Хорошо, что тут на открытом месте никого не было. Я выглянул, чёрный был цел. Обидно. Стоял посреди испечённого асфальта и смотрел в мою сторону. Кажется, меня всё-таки заметили, и даже отозвали Марева, которую до этого отправили в подвал и на охоту за королевой. Буду рассматривать это как признание своей силы, а эти двое будут мне должны. В идеале ещё гранаты или что-нибудь доработанное гигами. В голове билась мысль, что я тут отвлекаю Чёрного уже точно не меньше минуты. Сколько ещё надо будет так прыгать, чтобы команды корпоративных и гигов успели до нас добраться. Может ещё что-то взорвать? Эй, королева, больше пистолетов нет? Я заметил, что девчонка в белом вернулась на ближайшую крышу и попробовала снова воспользоваться её запасами. Она только фыркнула в ответ. Понимаю, такие пистолеты стоят дорого. Мне бы тоже было жалко раздавать их непонятно кому. Доурацкие мысли крутились в голове, а я при этом мысленно выстраивал маршрут, как именно буду убегать, когда Чёрный перестанет буравить меня взглядом и перейдёт к мести. И вот это случилось. Красная Марь ворванула в мою сторону. Я тут же запрыгнул на машину, оттуда на забор. Он был тонкий. Если бы я попытался устоять, то быстро бы потерял равновесие, но я сразу же оттолкнулся ещё раз и сработало. Несмотря на то, что от забора до дома было метра 2, я смог их перелететь и дотянулся кончиками пальцев до края крыши. Подтянулся, обернулся. Красная Марьёва замедлилась. Ему требовалось время, чтобы собрать побольше массы и перевалить сначала через первое препятствие, а потом дотянуться до второго. Ещё 10 секунд на мой счёт. Сколько ещё? Я продолжал следить за обстановкой, и тут на границе восприятия появилось сразу несколько фигур. Четыре. Увешанные звёздочками самой разной техники, они уверенно шли именно в нашу сторону. Игиги, настоящие боевые игиги, подумал я. И вот четвёрка появилась из-за поворота. Это действительно оказались обладатели искр в боевых масках, в форме и с оружием, но вот рисунки на белых овалах, прикрывающих лица, не оставляли сомнений, что это совсем не те, кого я ждал. Жуки? Королева тоже повернулась к новеньким. Что банда забыла в районе атаки Чёрного и Гига? Её голос показался мне знакомым. Нет, не могу узнать. Это наш город, и раз корпорации не спешат его защищать, то это будем делать мы сами, ответил идущий во главе четвёрки парень. Вот его голос я сразу узнал, хоть маска и искажала звучание. Скоробей, а вместе с ним и все остальные. Муравей, комар, гусеница. Честно не ожидал от них такого, но вот они здесь. Я пробежался по крыше, удаляясь от приближающегося красного марио, и спрыгнул поближе к ним. Есть оружие, я тоже буду сражаться. Я понадеялся, что маска скроет и меня, но не все учел. Пожарский Скарабей ни секунды не сомневался, что это я. Неужели ты думал, что мы примем новенького, тем более без образа и прозвища за кого-то другого, не рядом с твоим домом? Он усмехнулся, а потом кинул мне нож. Возможно, один из тех, которыми меня хотели прирнуть 6 лет назад. Оружие, гранаты или что-нибудь посерьёзнее. Я ухватился за сталь покрепче. "Не дам", просто покачал головой скорабей. "Мы не корпораты, которые привыкли полагаться на личную силу". Он кивнул в сторону королевы, которая снова попыталась проморозить чёрного. Они сильны, они могут просто давить. Мы же работаем в команде, именно вместе, зная, как усилить друг друга, мы можем сравняться с теми, у кого больше таланта. И поэтому гранаты в наших руках принесут пользу точно больше, чем в твоих, добавила гусеница. Я мог бы поспорить с этим аргументом, но времени не было. Красное марево рухнуло перед нами, переливаясь заполненной крыши. Ещё несколько облаков показались из ближайших переулков. Стало понятно, что Чёрный решил окружить тех, кто посмел ему противостоять. Я только и успел, что крикнуть про его энергетический щит, чтобы скорабей знал, с чем столкнётся, а потом четвёрка бандитов бросилась в атаку прямо на волну красного марева перед нами. Я до сих пор не понял, что это, а жуки словно не думали об опасности. Как оказалось, думали и учитывали. За пару метров до чужой силы гусеница взмыла вверх, расправив выскочившие из спины тонкие коричневые крылышки. Как забавно! Гусеница оказалась бабочкой. Теперь её роль стало понятно: координация и разведка. Комар ускорился и обогнал марево по-своему, пробежав по стене одного из домов. Муравей просто разогрелся, превращаясь в раскалённую сталь, и красное марево сгорело, не коснувшись его тела. Хороший приём, я оценил. Скорабей же остался на месте. Он не рисковал и отвлекал на себя внимание, и что самое главное, расстояние не мешало ему атаковать самому. Щупальца из тени появились вокруг чёрного гига и окутали его голову, мешая видеть, что происходит вокруг. В тот же миг муравей отменил превращение в сталь, снова став обычным человеком. Комар опять ускорился, подхватил его, разогнался и бросил прямо в черного, который был прямо перед ними. Вот она совместная работа опытной команды, хоть и команды бандитов.